Рёк, и фиал ему подал. И старец приял, веселяся, Быстрые речи крылатые он устремил к Ахилесу. «Истину, сын, говоришь, и всё ты разумно вещаешь, Члены мои ослабели, ни ноги любезны, ни руки Так на моих раменах, как бывало, не движутся быстро. Если бы молод я был, если бы силой блистал я — он их годов, как эпейцы в упрасе царю амаринку тризны творили, а дети царя предложили награды. Там не сравнился со мной ни один человек из Эпеен, даже из храбрых пилосов и духом высоких Этолен. Там я кулачную битвой бойца одолел Клитомеда. Трудной борьбою борца не спроверг Плевронийца Анкея. Ног быстротой превзошел знаменитого бега и фикла. Дротиком двух победил, Полидора и мужа Филея. Только одними конями меня примогли Акториды. Но числом одолели, завидуя всей мне победе, Ибо славнейшая всех за нее оставалась награда. Стали вдвоем на меня... И, как первый лишь правил конями, только лишь правил, Другой их гоня бичевал без пощады. Прежде таков я бывал, Но теперь молодым оставляю трудные подвиги славы. Пора, пора уступить мне старости скорбной. В череду я свою блистал меж героев. Но продолжай и другу усопшего играми чествуй. «Дар благодарно приемлю и радуюсь сердцем, что столько помнишь меня, ты, старца смиренного, что не забыл ты честью приличный почтить и его преднародом ахейским. Боги тебе за сие воздадут воздаянием желанным». Так произнес И Пелиц сквозь великий сон Махейн вновь возвратился, приветствие выслушав нестора старца. Тут предложил он награды кулачного страшного боя. Выслав предкруг, привязал шестилетнего сильного Меска. Игом, еще не смиренный, жесток для смирения был он. Меск победителю мзда, побежденному. Кубок двудонный. «Стал, наконец, среди сон, — мы и так говорил Аргивянам. Чада Атрея -э вы, меднолатные мужи Охейцы, ныне сподвижников двух призываем, которые сильны, руки поднять на кулачную битву. Кому стреловержец даст устоять, и кого победителем все мы признаем, тот к своему кораблю поведет терпеливого меска». Кубок же сей двоедонный боец побежденный получит.